А завтра со мной действительно связались. Так я познакомился с папой Джумбо, который сейчас сидел напротив меня, пуская клубы ароматного пахучего дыма, от которого у меня потихоньку начало звенеть в голове. Я приподнялся на локте, собираясь что-то сказать, но неожиданно понял, что у меня во рту обнаружился инородный предмет. Я замер и котнул тот предмет языком. По спине поползли холодные мурашки. Это был мост аж на четыре зуба, поставленный мне совсем недавно в американском стоматологическом центре. Рассудив, что здоровье прежде всего, задаток РУСа почти полностью я вложил в зубы, которые от нервов и консервов, сопутствующих солдатской жизни, были в довольно плачевном состоянии. Потому сейчас в душе моей рождался утробный стон при мысли, какую сумму в твердой американской валюте я шевелю сейчас языком. Наконец, решившись, я плюнул в ладонь. И в полумраке комнаты принялся рассматривать неожиданный сюрприз. Мудрые американцы, посмотрев на костяшки моих кулаков и шрамы на портрете, прежде чем начать формировать мне голливудскую улыбку, поинтересовались родом занятий потенциального клиента. И узнав, сообщили, что в силу моей профессии гарантии на свою работу дать не могут. То же самое мне сказали до этого в двух стоматологиях, потому я и согласился. С моей разбойничьей рожей пытаться выдать себя за клерка, который опасен, но зато свободен, можно даже и не пытаться. И вот он результат. Внезапно вчерашний вечер в подробностях нарисовался в моей памяти. Утробный стон до этого сдерживаемый вырвался наружу в виде протяжного «Твою Латаный Латанный-перелатанный плед, прикрывавший мои ноги, полетел в сторону. «Так и есть». Нога забинтована до колена, только кончики пальцев виднеются. «И на шее!» — подсказались кресла. «Точно!» — Мангуст же меня еще и по шее ногтями полоснул. Я рывком сел на кровати, больше напоминавший фанерный ящик для продавленного пружинного матраса. Кровать недовольно скрипнула и угрожающе качнулась на тонких ножках немодного квадратного сечения. «Как и вся мебель в данной комнате...» Она была сильно пожилой и не предназначалась для нервного сигания на ней полновесных экс-бойцов русского спецназа. Шея? Так и есть в бинтах. А нос? Сейчас морда должна быть как у поросенка, которому двинули кувалдой в пятак. Ломали не единожды, знаю. Ох, твою мать! Сходил, называется, подраться, деньжат подзаработать. Да на фоне этих разрушений папины 900 баксов это даже не прожиточный минимум, а слезы крокодильи. За одни антибиотики столько отдать придется, если, конечно, не подделку покупать, а нормальное лекарство брать в хорошей аптеке. Ну, дырки в ноге сам зашью не впервой. Хотя надо бы хоть глянуть, что там Гроги с Мангустом наживали. Помнится, с виду оно выглядело не особо аппетитно. Я попытался пошевелить пальцами на покусанной ноге. Получилось. И то хлеб. Значит, сухожилия не задеты. Да и не болит вроде. Может, какое обезболивающее ввели? Папа перехватил мой вопросительный взгляд и криво усмехнулся полными губами. При этом трубка в уголке его рта качнулась, проставив в воздухе дымную галочку. — А теперь снимай, — сказал папа Джумба. — Что снимай, — не понял я. Из одежды на мне были только трусы-боксерки, в которых меня, наверное, увезли с татами, не удосужившись одеть во что-нибудь более существенное. «Бинты снимай», — уточнил папа. «Перевязка, что ли, будет?» Не понял я, ища взглядом, если не сестру милосердия, то хотя бы необходимый минимум медицинских принадлежностей. Но кроме деревянного башка, убогой мебели моего работодателя в комнате больше ничего не наблюдалось. «Не будет», — сказал мой немногословный работодатель. «Просто она тебе нафиг не нужна». Насчет этого у меня имелись сильные сомнения. Я ясно помнил, как выглядела моя нога, надкушенная Гроги и практически доеденная мангустом. И некоторый опыт локальных боевых действий подсказывал мне, что когда у тебя из стопы выглядывает кость, то быть ей упакованной в бинты еще как минимум с неделю. «Может, я больше, чем одну ночь провалялся без сознания?» — Да нет, вон отрывной календарь на стене, судя по которому все произошло вчера. Перехватив мой взгляд, папа развеял мои сомнения уже несколько раздраженным голосом. — Вчера все было вчера. На мою голову. — Короче, иди в ванную, снимай бинты, потом иди сюда, говорить будем. — А в бинтах нельзя? — на всякий случай поинтересовался я. — Бессмысленно, — ответил папа. — Не поверишь и снова вплотную занялся трубкой. Курил он что-то такое, за что, наверное, простой курыш продал бы душу, не задумываясь. Пробовал я как-то. Папа по доброте душевные после одного боя угостил. От его... табачка? В отличие от водочной альтернативы, распространившейся за последние лет пятнадцать по всему бывшему СССР. Ты временно не превращался в дебила, а скорее ощущал прямо противоположный эффект. Голова становилась легкой, и мысли плавали в ней свободно, словно золотые рыбки в аквариуме. Причем мысли полезные, нужные и важные, которые в обычном состоянии не приходят, как не тушься, разве только задним умом по прошествии времени, когда они в принципе уже и на дух не нужны. Конечно, папин табачок в определенной мере штука полезная, однако во второй раз я бы его пробовать не стал. Любая химия рано или поздно на мозгах скажется – За время службы насмотрелся на всяких разных любителей отрешиться от мира сего. И даже если ты с той химией сегодня шибко умный, то рано или поздно настанет обратный эффект. Компенсаторный, так сказать. По мне уж лучше 100 грамм для настроения опрокинуть. Это по-нашему. Да и давно известно, что афро-россиянину хорошо, то просто россиянину лучше не надо. В душной комнате последствия папиного очищения мозгов сказывались особенно сильно. В голове звенело уже не на шутку. Потому я поспешил последовать совету мудрого работодателя и направился в коридор. В коридоре обнаружился висящий на вбитых в стену крюках ржавый велосипед, несколько тазов разных размеров, одетых друг на друга по принципу матрешки, гора сильно ношенной обуви, соседствующая с кучей неопределяемого хлама, идентифицировать отдельные элементы которого в полутьме было сложновато. Хозяева явно экономили на электричестве, поэтому света одинокой, засиженной мухами лампочки под потолком хватало лишь для того, чтобы не свернуть себе голову в поисках рекомендованной ванной. Дверей в коридоре было три, все крашенные когда-то желтой, потемневшие от времени и местами облупившейся краской. На одной из них была приклеена доисторическая пластмассовая табличка, изображающая писающего мальчика, что определяло находящееся за дверью помещение как санузел. Из-за второй раздавался здоровый храп, исполняемый дуэтом. Рассудив, что вряд ли найдутся охотники спать вдвоем в ванной, я открыл третью дверь и не ошибся. Щелчок выключателя, расположенного рядом с косяком, оживил лампочку, аналогичную коридорной как по мощности, так и по следам мушиного внимания. Джакузи с гидромассажем в данном помещении, естественно, отсутствовало. А присутствовали в нем лишь старая чугунная ванна с черными пятнами на месте отбитой эмали треснувшая раковина в буро-коричневых разводах, и большое зеркало, на удивление, целое, но с толстым налетом застарелой грязи по краям и тусклым пятном посередине, худо-бедно отражающим окружающую действительность. Честно говоря, я ожидал увидеть в зеркале все, что угодно, но только не свое абсолютно целое лицо без малейших признаков новой травмы. На всякий случай я протёр зеркало чьей-то несвежей рубашкой, валявшейся в ванне, после чего тщательно вымыл руки. Это несложное действие немного вернуло меня в реальность, но к разгадке не приблизило. Потому как если вчера вечером ты явственно ощутил удар по фейсу и хруст ломающейся спинки носа, то на следующее утро ты ну никак не можешь выглядеть выспавшимся, отдохнувшим и ну разве что основательно небритым. «Мистика какая-то», — пробормотал я в который раз уже ощупывая лицо. «Привиделось вчера все, что ли? Или сегодня мерещится?» Нет, шрамы от старых травм были на месте. Честно говоря, рожи еще та. Некоторым девчонкам нравится, но большинство пугаются. Бледно-розовая полоса на левой щеке протянулась от края рта до уха. Памятка от одного трехнутого любителя ножей, нанюхавшегося от дури и захватившего в заложники семью соседа. Ну и чуть выше звездообразный шрам на той же щеке. Принятая мордой пуля снайпера, работавшего с крыши, которая выбила три зуба и вылетела через разъявленный в крики рот. Это я на захват вражьей силы в атаку шел. Полезно, знаете ли, иногда ходить в атаку. Была пасть закрыта, думаю, с нижней челюстью пришлось бы расстаться. Так что фотографироваться я предпочитаю в профиль или как минимум анфас. Вот такой колоритный тип смотрел на меня из зеркала, трогая себя за отнюдь негреческий нос, неоднократно ломанный спарринг-партнерами и от того кривой, как турецкий ятаган. Но на этот раз он был абсолютно цел, без малейших следов вчерашней попытки Большого Гроги окончательно превратить его спинку в подобие ленты Мёбиуса. А может, я просто сейчас валяюсь на том же самом ринге в полной отключке, и мне все это мерещится? Я обвел взглядом в ванную. Да нет. Такой срач вряд ли придумает даже самое больное воображение. Стены, выложенные дешевым кафелем, наверное, когда-то были белыми. Сейчас же они настолько основательно заросли грязью и водным камнем, что под налетом было затруднительно разглядеть швы между плитками. Смеситель с обломанным вентилем, шланг душа безлейки, валяющийся прямо в ванне, чей-то рваный носок на полу, вонь, как в бомжатнике, въевшаяся в стены. И здесь люди живут. Тьфу. Вместе с плевком из моего рта вылетел белый твердый предмет. Так-так, все-таки для моего здоровья вчерашнее мордобитие не прошло даром. Помимо моста еще и коронка слетела. Признаться, в глубине души я ощутил что-то похожее на радость. Все-таки какое-никакое, но объяснение происходящих метаморфоз. Конечно, мало радости снова идти сдаваться стоматологом Жужжание бармашины с детства вызывает во мне желание куснуть врача за руку. Но согласитесь, жить намного легче, когда ты в состоянии объяснить происходящее с тобой чудеса. Это же не желтая пресса про инопланетян, пишет. Это твое собственное мясо вытворяет вещи странные, необъяснимые. А так все понятно. Дали в зубы, посыпались коронки. Я приподнял верхнюю губу, ожидая увидеть под ней пару дыр на месте утраченных зубных протезов, и застыл в недоумении. Дыры были. Только из тех мест, на которых полагалось быть лишь голым десном, вылезали белые шпеньки, которым быть там вовсе не полагалось. А обточенные зубы, с которых те протезы благополучно слетели, стали заметно толще и уже мало отличались от здоровых зубов. То есть получается что? Коронки слетели не от ударов, а от того, что их стряхнули с себя... «Растущие зубы?» «Зубы растут. У меня растут новые зубы. Зубы у меня!» Набор абсолютно дебильных мыслей крутился в моей голове, словно заезженная пластинка. «А какие могут быть мысли у человека, увидевшего такое?» «Правильно, никаких. Или вот такие, как у меня?» «Зубы!» Я поднял руку и, плохо соображая, что делаю, Взял двумя пальцами и потянул второй мост. Давнюю школьную память об ударе морда и гимнастический брус на школьном уроке физкультуры. Мост снялся свободно, словно крышка с чайника. В зеркале, краем глаза, я увидел лицо полного идиота, и меня это несколько отрезвило. «Все в порядке, спецура», — сказал я отражению, усилием воли возвращая мышцы лица в приличествующее случаю выражение. «Ага, вот так нормально». Портрет человека, лицом к лицу, встречающего неожиданные выкрутасы своего организма. Так же, как тяготы и лишения с начала службы, а теперь вот окружающей действительности. На всякий случай я открыл кран и тщательно прополоскал рот водой, после чего еще раз не менее тщательно вымыл руки. Всегда был, возможно, излишне брезглив и не понимал, как люди могут жить в такой грязище, что, дотрагиваясь до выключателя, мысленно подсчитываешь количество микробов, переехавших с кнопки к тебе на палец. А тут, как-никак, после выключателя в рот ими лазил. Признаться, меня не столько заботил моральный облик аборигенов, сколько я серьезно опасался занести не только в рот, но и в рану какую-нибудь гадость. Тем более, что перевязку ноги сделать было нечем. Разве что трусы на полосы порвать. Трусы было жалко. Тем более, что без них современному мужику живется как-то неуютно. К тому же появилась у меня безумная надежда, что если таким вот чудесным образом мой портрет остался неповрежденным, то, глядишь, и нога цела осталась. Разматывал я бинт осторожно, поставив пятку на край ванны. Потому как знал по себе. При первой перевязке отдирать присохший бинт от раны занятие не из приятных. Рана все-таки была. Под первыми двумя слоями бинта обнаружились кровавые пятна. Так. Ладно. Прорвемся. Может, показалось вчера насчет кости? Может, вражьи дети только шкуру подпортили, а мышцы целы невредимы? Первый оборот. Второй. Третий. Третий пошел сложнее. Спекшаяся кровь слепила бинт. Ага, вот и салфетка марлевая, на том месте, где мне мангуст икру гладал. Судя по тому, что вся салфетка – один бурый испекшийся прямоугольник, все же придется орать дурниной, сдергивать с кресла кайфующего папу и требовать свежий бинт. Но прежде все-таки нужно посмотреть, что же под бинтом. Если нет фурацилина и присохший перевязочный материал нечем отмочить, то рвать надо сразу. Иначе, если рана серьезная, при медленном отдирании бинта можно и болевой шок схватить. Потому я взялся за край салфетки, выдохнул, и, зажмурившись, дёрнул со всей силы. Что за чёрт? Ощущение было, будто пластырь с ноги сорвал. Неприятно, конечно, но когда с раны кровавую заплатку рвёшь, оно в разы неприятнее, если, конечно, этим словом можно обозначить раздирающую боль, сравнимую по впечатлениям с отрыванием по живому фрагмента собственной кожи. А тут... Я открыл один глаз, посмотрел на рану выдохнул. И забыл вдохнуть. Раны не было. На том месте, куда вчера впились зубы обезумевшего мангуста, была тонкая сеточка розовых шрамов, обрамленных каймой запекшейся крови. Такие отметины могут появиться на теле через месяц после удачного заживления серьезной дыры в мясе, но никак не на следующий день. Я осторожно провел пальцем по бурой корке, ковырнул ее ногтем, лизнул палец Свежая, максимум вчерашняя кровь без признаков разложения. И шрамы рядом с ней без признаков отметен от хирургических швов, хотя такие раны шить надо обязательно. Невероятно. Стопу я размотал гораздо быстрее, сорвал такую же пропитанную засохшей кровью марлю и обалдел окончательно. Здесь было почти то же самое. Почти, да не совсем. Видать, мышцы челюсти и мангуста были немного послабее, чем у Гроги. Мангуст скорее жевал мою ногу, разрывая кожу и полосуя мышцы. А Гроги хватанул вглубь, на всю длину зубов. Хорошо, что башкой не успел мотнуть, а то бы просто откусил пол стопы. Потому рана еще не успела затянуться до конца, оставив на коже розовый след, в самой середине которого еще имелся кровавый участок, напоминающий на живую рану. Но и тот затягивался прямо на глазах, словно с двух его концов кто-то тянул за невидимые язычки двухсторонней молнии. Я наклонился ниже, борясь с отвращением. Наверное, что-то похожее испытывала бы так учерявая тетка из фильма «Чужие», когда в ней завелся космический ящер, если бы конечно, фильм не был фантастикой. А то, что происходило со мной, являлось объективной действительностью. Не то чтобы я сильно переживал по поводу того, что моя нога не изжевана в двух местах, а находится в конечной стадии регенерации. Напрягал сам факт регенерации. С какой-то радостью у меня открылись такие кинематографические способности. С того памятного момента, когда я обнаружил, что Дед Мороз это семён Игнатьевич из соседней квартиры, в чудеса я не верил. Потому оставалось принимать происходящее как данность. Либо пойти в соседнюю комнату и послушать, что скажет по этому поводу папа Джумба, который явно не случайно отправил меня в ванную снимать бинты. Бросив окровавленные тряпки в ванну, я еще раз посмотрел в зеркало. Так и есть. Под впечатлением происшедшего я совсем забыл о царапине, нанесенной мне мангустом. Естественно, что на ее месте тоже был практически незаметный шрам. М «Да». Протянул я, после чего почесал тонкую розовую полоску под челюстью и вернулся в комнату, стараясь по пути наступать босыми ногами на свободные от хлама участки. Несмотря на вновь открывшиеся способности, лишний раз ловить пяткой плохо забитый гвоздь или осколок бутылки как-то не хотелось. Папа Джумбу сидел в кресле в той же позе. «Ну как?» — невозмутимо спросил он. «Впечатляет», — признал я, усаживаясь на кровати, демонстративно шевеля пальцами на ноге. «А как это?» «Это еще долго», — сказал папа. Был бы ты полноценным вампиром или оборотнем, такие царапины заросли бы без всякой дезинфекции и бинтов меньше, чем за сутки. Это им в случае чего-то более серьезного приходится ждать полнолуния, чтобы полностью восстановиться. А серьезное для них это что? Ну, рука там оторванная, глаз выбитый или кровопотеря при множественных ранениях, от которых человек бы сразу загнулся, пояснил папа Джумбо. Мясо же при поверхностных ранах, фу чуть не на глазах затягивается. Сочтя сказанное шуткой, я хмыкнул и спросил. Что ж, сейчас я, получается, неполноценный? Сейчас ты кандидат на тот свет, веско сказал папа, жить которому осталось один день. И одну ночь, уточнил я. Этот разговор про книжно-киношную нечисть и невозмутимый вид явно прикалывающегося папы меня позабавил. Никогда не думал, что мой работодатель может нести всякую чушь с таким невозмутимым видом. Хотя папу укуренного в хлам африканской травой я раньше тоже не видел. Поэтому его дело. Пусть развлекается. Ночи ты не переживешь, — сказал папа. После чего выколотил прямо подлокотник потухшую трубку, пожевал полными губами, видимо, анализируя, чего ему еще не хватает для полного счастья, и заорал зычно. «Нга!» Как уже упоминалось, голос у папы был как у нашего зама по тылу. На другом конце полка слыхать без мегафона. Доносящийся из коридора храп прервался, после чего почти сразу скрипнула дверь, раздались шаркающие шаги, и в комнату вплыл худой чернокожий пацан в цветастой рубахе, широких штанах и перепутанных соснодредах, отчего казалось, что на голове у него поселилась стая крупных пауков, передравшихся с осьминогами. «Однако шустро пацан подорвался», — отметил я про себя. «Похоже, у них тут иерархия, как в армии, и папа что-то вроде дембеля со стажем». Окинув взглядом сонного юношу, папа Джумба коротко распорядился. «Воды!» Юноша качнулся, устоял и отправился в коридор, достаточно ловко огибая встречающийся на пути хлам. «Где-то, видимо, на кухне», — хлопнула дверь холодильника, — после чего юноша вплыл в комнату, держа в руке пластиковую бутыль шишкиного леса и досыпая на ходу. Папа принял требуемое, высосал половину, дергая мощным кадыком, после чего причмокнул довольно и бросил. «Свободен!» Не говоря ни слова, самнамбула развернулся, и звуки повторились в обратном порядке. Шарканье, скрип двери и почти сразу храп, присоединившийся к соло, которая кстати, все это время так и не прерывалось. «Племянник мой», — пояснил папа, — «здесь живет со своей бабой. Раздолбай редкостный, тупой, как Буратино, но исполнительный». «Так что имей в виду, пока будешь здесь кантоваться, можешь этого антропоморфного дендромутанта засылать, куда потребуется. Разрешаю». Подивившись про себя способности папы генерировать сложные определения, я еще раз окинул взглядом убогий интерьер комнаты и честно сказал — Не охота мне как-то племянника напрягать. Может, я домой? Дело твое», — пожал плечами папа. И то правда, чего целый день ждать, пока раны снова откроются и все мясо с костями через них гноем истечёт? Лучше уж сразу. За что мне такие ужасы? удивился я. Закон природы, веско ответил папа. Укушенному не людям жить до новолуния. А навалоние у нас через Папа глянул на календарь и прищурился. «Через 14 часов. И тогда либо перерождение, либо смерть. Хотя, если хочешь, расскажу подробнее». Я кивнул. В вампиров, оборотней и другие сказки я не верил. Зато верил в чудеса современной медицины. Как знать, может, папа за время рассказа отойдет от своей этнической травы и все-таки расколется, что за секретный регенерирующий препарат он мне вколол но оказалось, что от сказок мне не отвертятся. «Тебя вчера укусили сначала вампир, а потом оборотень», сообщил мне папа, степенно набивая трубку по второму заходу. «Я подумал, что ближе к третьей трубке меня, наверное, укусит самолично Кощей Бессмертный, но предпочел помалкивать». «Вообще-то вампиры и оборотни имеют общих предков с людьми», продолжил папа, «но сами они считают по-другому». Кровососы ведут свою родословную от Каина, оборотня от Вениамина, тоже библейского персонажа. Но от кого бы они их ни вели, на выходе мы имеем примерно равных по силе и интеллекту особей со схожим обменом веществ, но с несколько различным набором способностей. И те, и другие похожи на людей тем, что любят деньги, власть, а также хорошо пожрать, нормально выпить, красиво потрахаться. Ну, список можно продолжить, здесь, думаю, ясно. Отличает их от нашего брата лишь любовь к свежей крови, предпочтительно человечей Ну, ликаны еще мясо любят. Некоторые даже больше, чем кровь. Ликаны — это... Оборотни так себя называют, — пояснил папа Джумба. — Про ликантропию слыхал? Я кивнул. Болезнь такая, когда человек себя волком считать начинает. Вот-вот. От греческого «ликос» — волк. Только здесь все взаправду. По желанию, человек превращается в волка, так же, как вампир может стать тварью, сильно смахивающей на гигантскую летучую мышь. Кстати, людей они называют homo Заметь, пропуская, sapiens Так как считают их чем-то средним между ходячими консервами и тупой рабочей силой. Ишь ты, хмыкнул я. А люди как их называют? Иногда люди называют их нечистью, но они этого очень не любят. А вообще-то с древних времен славяне называли их нежитью или нелюдями, что на мой взгляд более верно. Не мертвые они, совсем не мертвые. Живут, причем на всю катушку. Так что любой хому обзавидуется. А вот что не люди они, это точно. Общие только предки да внешний вид. Остальное все разное, начиная от уровня жизни и заканчивая обменом веществ. «А если человек начнет пить кровь сородичей или жрать их за место говядины, то он может стать нелюдем?» – поинтересовался я. «Не любопытство ради, а только чтоб папу не обидеть и разговор поддержать». «Не получится», – покачал головой папа с удовольствием, затягиваясь вновь разожженной трубкой. «Обычному человеку пить кровь соплеменников и есть их мясо полезно лишь в тех случаях, когда он испытывает белковый дефицит». Например, раньше в Африке каннибализм был обусловлен именно отсутствием либо малочисленностью домашнего скота. А современные вампирские кланы есть следствие возникшей в средние века во Франции массовой вспышки порфирии – болезни, при которой организм не может произвести основной компонент крови – красные тельца, которые вампиры приспособились получать извне. Отсюда и другой обмен веществ и некоторые весьма полезные способности. До этого болезнь встречалась достаточно редко – и до кланов дело не доходило. А оборотни? Я сам не заметил, как заинтересовался темой. Пока что все выглядело вполне логично и научно, докопаться было не к чему. То же самое, только болезнь другая, сказал папа. Так называемый синдром Пагетта, при котором происходит неконтролируемый рост костей в купе стереантропии, позволяющий этот рост контролировать и направлять. Это еще что за слово хитрое подивился я. «Тоже, что ли контропия пояснил папа. «Только не психическое заболевание, а реальная способность превращаться в животных полностью или частично, что тоже требует сумасшедшей скорости обмена веществ и большого количества эритроцитов. То есть в случае с вампирами и оборотнями эритроциты служат чем-то вроде питания для форсажа?» – уточнил я. «Не только», – покачал головой папа Джумбо. Это еще и зелье, позволяющее продлевать жизнь сколь угодно долго. И чем старше вампир или оборотень, тем он сильнее и тем большими способностями обладает. И если обычный человек еще может убить младшего брата, то с более старыми особями ему особо ловить нечего». «Младшего брата? Так они называют недавно инициированных», – пояснил папа. «Процесс инициации довольно прост». Вампир или оборотень кусают человека, слюна зверя попадает тому в кровь, после чего человек должен выпить крови укусившего. И в ближайшее полнолуние наступает первое перерождение. Человек становится членом клана легендарных нелюдей. Память услужливо преподнесла мне несколько картинок. Гроги, впившийся мне в стопу. Мангуст, грызущий мою икроножную. Зубная коронка в руке. Новые зубы. Следы на ноге от затянувшихся ран. «А если человек не выпьет крови того, кто его укусил?» С некоторым вполне объяснимым волнением спросил я. «Тогда он умирает очень плохо и больно», – пожал плечами папа Джумбо. «Либо становится кормовым скотом, если вампир или оборотень укусит его снова». Слюна любого из зверей в образе человеческом дает укушенному практически мгновенный прилив сил и способность к сумасшедшей для человека регенерации, причем ее действие продолжается несколько дней, после чего она становится смертельным ядом, который нейтрализует новая порция слюны нелюдя либо кровь укусившего. Такая вот хитрая физиология. Папа ухмыльнулся. «Но твой случай особый», — сообщил он. «Тебя цапнули практически одновременные вампиры-оборотень. Что получается из человека в таком случае, я, честно говоря, не знаю». Но могу предположить, что если ты выпьешь кровь и того и другого, то у тебя появится шанс выжить. Хотя и не стопроцентный. Многие люди, укушенные нелюдям, умирают, когда пытаются пить кровь инициатора. Организм не принимает. У большого количества народа фатальная аллергия на кровь нелюдей. Помимо этого, сердце некоторых уже инициированных не выдерживает первого перерождения в новолуние. Их жизненную силу выпивают люди или не люди в хороводе душ. Но могу тебя успокоить. Уже через 13 часов 50 минут наступит это самое новолуние, и три раза подряд ты точно не умрешь. Спасибо на добром слове. Кивнул я, ни черта не поняв из последних речей папы, кроме того, что шансы умереть в ближайшую половину суток у меня значительно подросли. И за заботу тоже спасибо. Я показал глазами на ногу, перебинтованную то ли папой самолично, то ли его подручными. «Угу», — промычал папа, занятый трубкой. «Стало быть, помру я сегодня так или иначе?» — подытожил я. «И зачем тогда было меня спасать?» «Подозреваю, что Гроги с Мангустом тоже не знали, что из меня получится, и, несмотря на травмы, с удовольствием додавили бы после боя настолько загадочное тело». Папа кивнул с довольной улыбкой. Так что лакированная мефистофелевская бородка слегка хрустнула, преломившись о мощные грудные мышцы, развитые у моего работодателя не по возрасту. Не иначе на шафропапа до сих пор железки тягает. И стероиды колят в перерывах между стравливанием людей с нелюдями. Еще как додавили бы, но тебе просто крупно повезло. Ударом локтя ты сломал Гроги очевидный отросток грудины и отломок воткнулся ему в сердце после чего кровососу серьезно поплохело. Убить его можно, только воткнув в сердце или мозг деревяшку. Древесина очень плохо влияет на вампире обмен веществ, мгновенно вызывая мутации, аналогичной онкологии у человека. В этом случае кровосос погибает меньше, чем за минуту. Кстати, то же самое происходит с оборотнем, если в его сердце или мозг воткнется что-то серебряное. «Так вот», — продолжил папа Джумбо, Повредив сердце Гроги, ты обеспечил ему хороший нокаут, который, если ты заметил, вампир ощутил не сразу. Когда же Мангуст увидел в твоей ноге вампирий зуб, он очень расстроился. Как же, кровососы наверняка не откажутся принять к себе такого бойца, инициировав его сразу после боя, не отходя от кассы. Вот он и решил тебя убить, пока не поздно. Но он не учел, что проникший в твою кровь слюна Гроги придаст тебе силы скорости от чего и лишился глаз. Правда, ненадолго, до грядущего полнолуния. Как я уже говорил, у старших вампиров и оборотней регенерация утраченных органов происходит почти мгновенно, младшим же приходится ждать перерождения. «Занимательная история», — кивнул я. «И давно ты с ними дружбу водишь?» «Ну, а вот это уже не твоего ума дело», — задушевно ответил папа Джумбо как бы не задирали нос не люди без людей им не обойтись а безумных людей тем более в общем нужны мы друг другу симбиоз однако на этом и закроем тему моих с ними взаимоотношений я не стал нарываться на конфликт в моем теперешнем положении это было как минимум неразумно в подобных неясных случаях следует для начала получить как можно больше информации а уж потом гонор показывать «С тобой и с ними понятно», — сказал я, хотя на деле понятного было мало. «Только ты так и не ответил, зачем я-то тебе нужен в моем теперешнем состоянии. Думают, ты серьезно рискуешь, пряча меня на квартире племянника?» «Ничуть», — криво улыбнулся папа Джумбо. «С татами тебя увезла машина скорой помощи, которую через пару кварталов остановили несколько неизвестных в масках, перегородив дорогу самосвалом. Больного забрали, санитарам пожелали счастливого пути». Так что ты теперь здесь. Кстати, санитаров остановили еще через пару кварталов, перегородив дорогу внедорожником. Дилетанты. Хмыкнул папа с удовольствием, затягиваясь. Естественно, толку от их движений было немного. Санитаров, правда, жаль. Что с ними? Не знаю. Пожал плечами папа. Скорее всего, закопаны где-нибудь на старом кладбище, предварительно потеряв 5-6 литров крови на брата. Хотя, если это были оборотни, вряд ли что-то пришлось закапывать. В отличие от вампиров, они никогда не прочь заесть благородный напиток свежатинкой. За время службы я насмотрелся всякого. Но когда гибнут люди, абсолютно непричастные к чьим-либо разборкам, мне всегда становится не по себе. И очень хочется свернуть башку тому гаду, кто поднял руку на беззащитного. Хотя, если верить папе, в моем случае это вряд ли поможет. Только если, как в фильмах деревяшкой или серебром, в башку или в сердце. — И все же ты мне не ответил, — упрямо повторил я. — Ты о том, какой мне интерес тебя спасать? — невозмутимо спросил папа. — Настырный ты, как я погляжу. — Но, пожалуй, это и хорошо. — Поясняю. В последнее время и вампиры, и оборотни сильно меня напрягают, выставляя на ринг заведомо непобедимых бойцов. В профессиональном боксе это регулируется. Думаю, ты как профессионал не раз недоумевал, как это звезды мирового ринга выдерживают удары, от которых любой здоровый мужик помер бы на месте. Нежить такие удары сносит не в пример легче, так что делай выводы. Выводы я уже сделал. И поневоле начал проникаться бредом папы Джумбо. Все что угодно можно списать на бред, глюки или временное помутнение рассудка. Но когда твои годами отработанные удары перестают работать, несмотря на то, что ты слышишь, как хрустят под ними сломанные вражьи кости, тут уж извините, но бред становится той самой хрестоматийной объективной реальностью, данной нам в ощущениях. Между тем папа Джумба продолжал вещать, на глазах ломая мою устоявшуюся картину мира. Эдакий чернокожий Морфеус, развалившийся в кресле и просвещающий зеленого Нео по поводу Матрицы, Но, похоже, в отличие от Киану Ривза, мне разноцветных колес не предложат. И узнавать, насколько глубока кроличья нора, мне, подобно сказочной Алисе, придется по-любому. Причем, как всегда, на собственной неоднократно продырявленной шкуре. Сам понимаешь, подпольные бои без правил — это не профессиональный спорт. И тасовать бойцов здесь практически невозможно. А вампир против оборотня биться не могут даже на таких боях. У них, видишь ли, равновесие. — Это еще что такое? — спросил я. — Поясняю, — кивнул папа. — У нелюдей на сегодняшний момент поделены сферы влияния, в связи с чем старшие следят, чтобы младшие ни под каким видом не конфликтовали. Новая война владыкам кланов не нужна. В истории таких войн было немало, и все они заканчивались одинаково. Нежити становилось меньше, и люди поднимали головы иной раз при этом снимая головы оставшимся кровососам и мясоедам. Так что сейчас они стараются исключить малейший повод для новой вражды. И поскольку забой вампир против оборотня оба получат от старших звездюлей, они предпочитают бить людей. Кровь у воинов, понимаешь, играет. А мне откуда бойцов брать? И им отказать нельзя. У меня своей крови лишней нету но при этом как-то неохота стоять под старость с плакатом на груди, вот в этом солярии я так здорово загорел. Я усмехнулся. Понятно. Значит, тебе понадобился человек со стороны, который заставит зверюшек призадуматься, стоит ли им соваться на твои бои? Папа неопределенно пожал плечами. Если ты думаешь, что я тебя специально подставил, то это не так, поверь. Но, коль уж возникла такая ситуация, грех не помочь человеку, интересы которого неожиданно совпали с моими. Папа снова не спеша выколотил потухшую трубку о подлокотник, после чего наклонился, выдвинул один из ящиков тумбочки, достал оттуда фанерную коробку и протянул мне. — Думаю, пригодится, — сказал он. — Один из зидероксилона, африканского железного дерева, второй серебряный. Смотри, не перепутай. Я взял протянутую коробку и снял крышку, уже догадываясь о том, что найду в ней. Как я и предполагал, внутри на какой-то цветастой тряпке, мало напоминающей подложку для магических предметов, лежали два кинжала — деревянный и серебряный. «Кстати, напоминаю, соваться к себе домой я тебе настоятельно не рекомендую», сказал папа Джумбо. «Одежда твоя, документы, мобильники, гонорар за забои здесь, в сумке под кроватью». Домашние адреса своих новых клыкастых друзей запишешь или так запомнишь?